столичные рифмоплеты поспешно строчились стихи для газет чтобы завтра же положить в карман лишнюю пятерку и поистине светло и свято дело величавой войны серафимы ясные крылаты за плечами воинов видны Сука Млинов названивал в генштаб Янушкевичу. — Ради бога, побольше допинга. Катерина кипит. Хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник Отечества хоть разок в жизни поживет у нас, словно Ротшильд. — Владимир Александрович, — отвечал Янушкевич, — люди по три-четыре дня не перевязаны. Раненых не кормят. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без Петровской дубинки не войтись. Пленные ведут себя хамски, требуют вина и пива. Наших санитаров обзывают ферфлюхтруссен, а наша воздушная разведка — ну что, здорово навятили, а наши артиллерии, небось, нас снарядили. Я кончаю разговор. Неотложные дела. — Допингируйте, дорогой, побольше допинга! Империя вступала в войну под истошные вопли пьяницы, с тихим ужасом воспринявшего сообщение газет о введении в стране сухого закона. Все алчущие спешили напоследок надраться так, чтобы в маститой старости было, что рассказывать внукам. — Вот когда война с германом началась, о, что тут было! Мерно и четко шагала русская гвардия. Под грохтые сапог кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали. Из храмов выплескивала на улице молебна Антанты «Господи, спаси императора Николая! Господи, спаси короля Британии! Господи, спаси Французскую республику!» летавры гремели дождем кризантем, покрываясь брусчатые мостовые парадизы империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас на Берлин, через три года станет кричать «Долой войну!», а газетчики надрывались «Купите вечернюю!» Страшные потери! Кайзер уже спятил, скоро кажется, в бедлами. Последняя новость. нашего войска опленили парадный мундир императора Франции Иосифа. Звонок. Что вы... мама белые белые как на гробе глазет оставьте о нем это об убитом телеграмма ах закройте закройте глаза газет на пороге кабинета сазона уж стоял палеалог умоляем спасите честь франции август битва на марни немцы шли прямо на париж париж надо спасать Я никогда не бухался на колени перед громогласными доктринами германской военщины, всегда твердо зная, России можно нанести поражение, но победить ее нельзя. Перевоевывать войны на иной лад занятий бесполезны, но повторять историю пришлось. И в 1944 году наши солдаты шли по тем же лесам и болотам, где в 1914 году погибали их отцы и деды. Они побеждали, чтобы освободить Европу от насилия фашизма, а мы ложились костьми, чтобы спасти честь Франции. Лето выпало жаркое, вокруг Петербурга горели леса и массивы торфа. В столице плавало в едком дыму, который окутывал улицы пеленой, словно саваном, едко щекотал ноздри. Как мне было грустно в пустой квартире, где после смерти отца я все оставил так, как было при нем, а он оставил все так, как было еще при матери.